Глава пятьдесят т а ы к нам заедешь или как? Голос мамы в трубке звучит обеспокоено. Сегодня Новый год наступит, а ты все молчишь почему-то. Олег с утра на кухне возится, уже и гуся замариновал. Спрашивает, топить ли б а н ю Я оборачиваюсь назад к дивану, где сосредоточенно глядя в телефон сидит Адиль. И это он не дурацкое видео, из тех, кто к а с м о т р и т работает, выполняет какие-то операции, связанные с криптовалютой. В течение дня такое происходит по н е с к о л ь к у раз, и в этот момент его бесполезно трогать, все равно не у с л ы ш и т Да, заеду, обещаю я, отвернувшись. Только буду не одна. А, -а ну ладно. С Запинка отвечает мама и тут же меняет тон на суетливый. Игорь с девочками своими еще будет. Баня тогда в и д н о т о п и т ь не нужно. Вы поедете потом куда еще, наверное, да? Или с ночевой не останетесь? И ты, кстати, с кем? В этот момент я очень б л а г о д а р н а ей за то, что не упомянула и м я Димы. Это был бы слишком жирный намек на то, что она больше одержима идеей заполучить хорошего зятя, чем видеть меня счастливой. Я буду с Адилем, у лбаюсь ы я и прикрываю трубку рукой. словно в нее может просочиться мое удовольствие. А, ну ладно. Все с той же неловкой заминкой повторяет мама. Хорошо. т а к а с к о л ь к о вы плетете? Нам н у ж н о К его маме и о т ц у с начала заехать, а потом уже к вам. Наверное, часов девять будем. Ну все тогда, ждем. Я вешаю трубку с облегчением. Один квест пройден. Оказывается, подсознательно я переживала из з а реакции мамы. В праздник совсем не хочется слышать р а з о ч а р о в а н и е в ее голосе, но она, как обычно, не подвела. Адель, не поднимая взгляда, он в течение нескольких секунд барабанит пальцами по экрану, после чего вопросительно смотрит на меня. Говори. Я пообещала маме, что мы заедем к ним часов в девять. Ничего? В любой другой момент. Я бы предпочла подольше задержаться в нашем с ним тета-тет -тет и ни с кем не встречаться. Но сегодня Новый год, а это, как известно, семейный праздник. Ладно, только, наверное, подарки надо какие-то купить. И я снова чувствую облегчение. Был риск, что Адил ь откажется. В прошлом мама не давала понять, что паре н ее девятнадцатилетней дочери ей по нраву. Но он, наверняка, мог это почувствовать. Адиль, как выяснилось, очень наблюдателен. У меня все приготовлено. Так уж и быть. Я многозначительно играю бровями. Разрешу тебе приматся ь к моей славе. Толи из-за скорого приближения праздника, толи от того, что без труда решаются ситуации, которых я опасалась, внутри появляется забытая легкомысленность. Хочется кокетничать и шутить, прикрепить на голову смешные новогодние рожки, вместо заготовленного платья надеть красный свитер и гольфы с помпонами и пойти на улицу лепить снеговика. Я ощущаю себя так, будто мне снова исполнилось девятнадцать. Я типа легко оделся? – переспрашивает Адиль с п о л у л ы б к о й Типа да, п е р д р а з н и в а ю я. Повезло тебе с девушкой. От этого вырвавшегося заявления внутри все равно ёкает. Даже если все карты вскрыты, даже если Адиль уже третью ночь здесь остается, все равно волнительно как-то называть себя его девушкой, будто может произойти что-то, что опровергнет что мои слова. А кто-то разве спорит? Смехается Адиль, поднимаясь с дивана. Выдохни уж, дашь. Самодовольно ворчит внутренний голос. Никто с твоими утверждениями не спорит, поняла? Ну что, с наступающим дошли. Увидимся теперь только в следующем году. Я хочу пожелать тебе гармонии с собой успехов в твоей нелегкой, но очень важной работе и, конечно же, огромного, нет, просто огромнейшего женского счастья. Каким, каким ты его себе представляешь? Судя по веселым скачущим нотам в голосе, Ксюша успела хорошо пригубить Шампанского. Но даже если это и так, это ничуть не п р и у м е н ь ш а е т значимости ее поздравления. Новый год обнуляет все взаимные недопонимания. Мы с ней слишком хорошо друг друга знаем и слишком через многое прошли, чтобы так запросто лишиться нашей дружбы. Ксюша не просто подруга, она семья. Спасибо, Ксю. И тебе того же в трехкратном размере. Я тебе все свои пожелания ближе к п о л у н о ч и в сообщении напишу. Ты у родителей? Да. Помнишь Костика, б р а т а м о его двоюродного? Он тоже приехал. в е с ь вечер к руне верт, поминаем. И жжем, остановиться не можем. Я уже бутылку шампанского с о с а л а Завтра, видимо, буду мучиться головой. Ты п о а к к у р а т не там. А ты сама? У мамы с Олегом? Нет еще, но скоро буду. Одна? Я кашусь на Адиле, сосредоточенно всматривающегося через лобовое стекло за снежную е н трассу, и снова отворачиваюсь к окну. Нет, с а д и л и м Мы двенадцать там встретим, а потом решили вернуться в город. х с н о о Со значением тянет Ксюша. Значит, за тебя можно не волноваться. т е я е р ь м н Олегу привет. Имнов не петь, ребятки. Много, как ты? е р н и ч а ю я. Ладно, давай. Еще спишемся. Брав телефон в карман, я какое-то время сижу не шевелясь. Сейчас мне особенно хорошо, будто своим звонком и поздравлением Ксюша только что дала нам с оделим свое благословение. Не то чтобы я в нем нуждалась, но все-таки приятно. Легко, как еще один подарок под елку. метров через сто будет поворот, подсказываю я, за видев в темноте знакомый указатель. Нам туда и потом сразу направо. Адель послушно с ъ е з ж а е т с трассы, но потом вдруг резко тормозит, не доехав до нужного поворота какой-то десяток метров. Ты передумал? растерянно хихикаю я, разглядывая сугроб справа от себя. Знавато. Мы почти на месте. Ничего не ответив. а д и л ь тянется к б а р д а ч к у щелкает им и возвращается обратно в кресло. У меня тоже тебе подарок есть. Если не понравится, можешь сдать. Белесая подсветка салона, словно луч театрального прожектора, точно попадает на кожаную коробочку, лежащую у него в руке. Даже она кажется мне невероятно красивой с ее серебряным тиснением и изящной формой. И я заранее знаю. Чтобы ни было внутри, я это не сдам, даже если там окажется подвеска в форме жука или лягушки. Спасибо, улыбаюсь я максимально не принужденно, хотя сердце бешено колотится и горят щеки, потому что волнительно очень его новогодний подарок. Тяжелая такая, качнув коробочку в ладони, я издаю натянутый смешок и осторожно ее отщелкиваю. ты вроде браслетов не носишь, поэтому консультанша т мне кольцо посоветовала. Я попросил, чтобы не было похоже на обручальное. Да, внутри находится кольцо. Я видела его в одном модном журнале, посвященном трендам нового года. к р а с и в о е очень и жутко д о р о г о е Да, это совсем не я г у ш к а Мне очень нравится. От переизбытка эмоций говорить получается совсем уж тихо. Сняв кольцо с подложки, я бережно протаскиваю его по фаланге указательного пальца. Удивительно, но подходит идеально, что с моими хрупкими руками случается нечасто. Красиво, завороженно повторяю я и подставляю кисть под свет, чтобы дать себе и а д и л ю как следует оценить вид. А как ты с размером так угадал? Кольцо твоё старое принёс. От услышанного я на миг про подарок забываю. Какое ещё кольцо? Откуда? Твоё давнишнее, поясняет Адиль, глядя на моё изумлённое лицо. Серебряное такое с камнем. Имеешь в виду то, которое у меня было семь лет назад? Переспрашиваю я, начиная припоминать дешевую безделушку, купленную на распродаже в отделе бижутерии на первом курсе. Кивает. Мне так много хочется у него спросить, засыпать вопросами вроде: а ты что, правда его хранил, или так случайно вышло, и было ли оно все это время с тобой, или просто среди вещей валялось и по удачному стечению обстоятельств под руку подвернулось? Но я решаю не спрашивать, чтобы позволить себе думать так, как мне хочется, что все это время а д и л ь держал его в портмоне, а иногда доставал, чтобы вспомнить обо мне. Привет, моя доченька! Мама сходу заключает меня в объятия и похлопывает по спине. От нее пахнет новыми духами, в а н и л ь ю и немного печеным картофелем, тем, что делается по ее фирменному рецепту с розмарином. А мы уже за стол сели. Алиска с Машей все искрутились. Когда дашь приедь, да когда? Отстранившись, она смотрит поверх плеча. у Лыбка все еще при ней, но она другая, сдержанная, осторожная. Здравствуй, Адель, с наступающим тебя. Давно мы с тобой не виделись. д а ты не стой, проходи, проходи. Мы и девочки можем долго трепаться. Я улыбаюсь маме в знак признательности и мешанально нахожу л а д о н ь а д е л я Теперь, когда я знаю, что далеко не так, не пробиваем, как казался, не хочется его подбодрить. Проходим, не стесняемся. Не смолкает мама, заводя нас в гостиную. Так, кто здесь ждал Дашу? Бегите, скорей, взорваться! Я приветствую на м а ш у мужчинам и улыбаюсь Галине, ж е н е Игоря, чей взгляд перебегает с меня на Адиле. Больше г о сделать не успеваю, потому что в меня с визгом в р е з а ю т с я два хрупких тельца и начинают на перебой дергать за подол. Не знаю, чем я вызвал такую любовь у ночи коллега, но они меня просто обожают. Возможно, причиной послужили любимые ими шоколадные яйца, которыми я щедро их снабжаю. Привет, мои лапули! с ю с ю к а и я т р е п я девчонок по волосам. Такие вы сегодня красивые. Готовы пить детское шампанское? Это с кем это пришла? Алиса, старшая, задрав голову, с любопытством смотрит на Диле. Ее можно понять, даже будучи куда постарше, я также его разглядывала. У него экзотичная внешность, а еще все эти татуировки. Это Адель, мой друг. Давайте его за стол посадим. Больно? – пищит Маша бесцеремонно тыча пальчиком в его кисть. Вообще-то да, – откашлившись, п р и з н о с и с тон. Не рекомендую. Я с трудом сдерживаю смех. Отличный ответ. и г р е с г а л и й должно устроить. Адель, ты по спиртному как? По хозяйски басит Олег. п о д н и м а я вверх рюмку своей фирменной настойки. б о р е ш ь п о о д н о й Лёгкость, поселившаяся во мне с самого утра, по плотности приблизилась к воздуху. Все происходит так естественно и подоброму, что впору з а х л е б ы в а т ь с я улыбками. а д и л ь м о тает головой. Нет, спасибо. Мы же еще кивает се за плечо в город поедем. Вы можете тут остаться, великодушно предлагает мама. Места у нас много. Адиль все равно не пьет, с удовольствием сообщаю я, и, конечно же, делаю это для нее. А чего так? Адиль явно смущен таким вниманием, но не подает вида. По крайней мере остальным его смущение вряд ли заметно. Да не знаю. Эффект перестал нравиться. И то, что утром голова болит. Мы садимся за стол, задавшись целью сделать так, чтобы Адиль непременно было хорошо. Я, пожалуй, перегибаюсь с вниманием, наваливаю в его тарелку три вида салатов и кладу здоровенную гусиную ногу, хотя он и сказал, что не голоден. Сейчас я чем-то напоминаю себе маму, стремящуюся впихнуть в окружающих как можно больше еды и тем самым показать свою любовь. Кольцо у тебя такое красивое, замечает г а л я пока я орудую лопаткой в блюде с картошкой. Прям глаз не оторвать. К ее восторгом тут же присоединяется мама. Ювелирные украшения — это третье ее по счету увлечение после цветов и м е с с е н с к о г о фарфора. О, Чень, п р и ц о к и в а е т она языком и даже берет мою руку, чтобы получше разглядеть. На твоих худеньких пальчиках аристократично смотрится. Это Адиль на новый год подарил. Улыбаюсь я зардевшись от удовольствия. Ой, молодец какой! Совершенно искренне восклицает она, находя его взглядом. Адиль м не очень нравится, а я в украшениях немного разбираюсь. Даш подтвердит. Кажется, он не знает, как правильно реагировать на похвалу и с в а л и в ш е е с я внимание, потому что вместо ответа л и ш н е л о вкакивает и тянет с я к стакан у с водой. Я в очередной раз наполняюсь чувством необъятной любви к маме, знаю ведь, что волнуется за меня и Адилью не доверяет, но независимо от того. Какого спутника выберет ее дочь? Она все равно выбирает меня. Сгадай желание, шепчу я Аделю, пока куранты отсчитывают финальные секунды, отделяющие нас от вступления в новый год. Знаешь же, что в такую херню не верю, морщится он. Я делаю большие глаза. Ну что ты за человек, сиитов? Праздник же. И вслух говорю. Ведь все равно ничего не теряешь. Вздохнув. Он смотрит на фужер в опахах, врученный ему мамой, и сосредоточенно хмурится. Да не знаю я, что загадать, реально. Все, что хотел, уже получил.